Голос Заинедина. Тимур задержался в Балхе с определённой целью. В этой опалённой солнцем долине, месте древней цивилизации, с клубившейся пылью веков, где по берегам высохшего русла реки рос сахарный тростник, проходили торговые караваны из Хорасана в Индию, а ханы горных племён Спускались в долину по известным лишь им одним тропам. Где-то под слоем глины и крошевого местного пористого камня покоились развалины храма огней поклонников древних времён. Среди них разбросанные осколки статуи Будды, когда-то стоявшей во дворике, который заполняли паломники в жёлтом облачении. Это место называли матерью городов. В эпоху Александра Македонского его знали под названием Бактрия, а теперь именовали Кубат аль-Ислам центр ислама. Орды Чингисхана превратили его в могильник, обширную, небитаемую зону развалин с построенными новыми гробницами и мечетями. Впоследствии Тимур возродил эту зону. Сейчас он находился рядом с могилой, где лежал в саване Хусейн, безжизненные глаза которого глядели в сторону Мекки. Тюркские ханы должны были выбрать нового вождя. Это предусматривал ведённый Чингисханом обычай, требовавший также, чтобы вождь происходил из представителей монгольской знати, потомков Чингисхана. На курултае совет представителей племенных кланов, посвящённый выборам, спешили все правители земель, от горных перевалов Индии до северных степей, где кочевали местные племена. Суда торопились знатные люди в шлемах, ханы иранских племён, улемы, богословы из Бухары, главы знаменитых медресе, настоятели мечетей, блестящие полемисты. В их число входили имамы, духовные наставники верующих, среди которых находился Зайнеддин в белом облачении и огромном тюрбане. Его глаза, хотя и подернутые поволокой от возраста, по-прежнему сверлили собеседника. С ним находился и его блестящий проповедник Хоя-Бахуддин, почитавшиеся святым в Мавераннахаре. Пока военные начальники и представители духовенства собирались на совет для обсуждения кандидатуры Тимура в качестве великого хана, сам он вместе с сыном Джихангиром держался в стороне. Некоторые ханы осмеливались возражать против избрания Тимура. Давайте по-братски разделим наши земли. говорил представитель бадахшанских кланов: каждый будет править в своих владениях и объединяться с другими в случае вторжения врагов. Военачальники Тимура указывали на абсурдность такой точки зрения. Нужен старший брат, доказывали они. Если вы разделитесь и обособитесь в своих ханствах, то станете легкой добычей пограничных монголов. Наиболее могущественные ханы хотели вернуться к старому порядку. «Выбор великим ханам любого из нас, — говорили они, — противоречит обычаю. Надо выбрать своим вождем потомка Чингисхана по крови, а Тимур пусть станет его заместителем». Наконец выступил проповедник Канг. известный как отец благословений он заявил позицию духовенства закон Мухаммеда не потерпит начал он чтобы последователи пророка прислуживали вам неверным неверными считали племенные кланы джалаира и сельдуза приверженные старине они всё ещё чтили законный который вёл Чингисхан. На совете в Балхе, впервые за 140 лет после его смерти, тюркские предводители добровольно отказались соблюдать старый обычай. Что касается Чингисхана, это обитатель пустыни, который силой и меча завоёвывал мусульманские народы. Теперь же меч Тимура, значит, не меньше. Проповедник говорил до тех пор, пока не возбудил энтузиазм у воинов. Вы все бежали от Хусейна и укрывались в пустыне. Вы не покидали своих укрытий до тех пор, пока против злодеев не выступил Тимур. Он не просил у вас помощи, чтобы одолеть врага. Он не просит и сейчас. До сих пор я обращался к вам как к представителям тюркских племён. Но я знаю также, что вы, мусульмане, и я, потомок внука Мухаммеда, после совещания с другими потомками пророка и духовными лицами, вижу в Тимуре повелителя Мавера Нахра, да и всей территории Турана. Духовенство встало на эту позицию не потому, что Тимур был ревностным приверженцем пророка Мухаммеда. Но потому, что он один был способен покончить с хаосом и утвердить порядок на тюркских землях, а также дать отпор посягательствам на эти земли северных монгольских племён, заклятых врагов ислама. Фактором, определившим неизбежный выбор Тимура великим ханом, стала воля воинов. Они не хотели видеть своим повелителем никого другого. На следующий день все ханы и знать племён стояли на коленях у юрты Тимура. Его подхватили под руки и отвели на белую войлочную подстилку вместо его, как вождя и повелителя. Таков был древний ритуал монгольских племён. Так люди в шлемах выражали преданность ему. Духовенство играло свою роль в том, что мы называем коронацией нового повелителя. Заинедин -э переносил от одного хана к другому копию карана и требовал от них поклясса на священной книге, что они не признают никого другого великим ханом, кроме Тимура. Мы, современники, назвали бы это ритуалом приведения к покорности и признанию поскольку Тимур фактически уже был их вождем. Но для этих людей такой ритуал значил много. Отныне Тимур-воин становился Тимуром-эмиром, а все ниже стоящие ханы должны были признать свою зависимость от него. Верность Тимуру становилась критерием их чести и славы, а предательство – Навлекала позор на их головы и головы их сыновей. Тимур становился арбитром в их спорах, гарантом их благополучия. Если бы Тимур не справился со своими обязанностями, они имели право собраться на новый совет и выбрать нового эмира. Стоя на ковре перед новым эмиром, Заинедин возвысил голос: Воля Аллаха. Ты должен завоевывать новые земли. Твоя власть усилится, а через тебя и власть ислама. Человека же, сидевшего, выпрямившись на чёрном троне, установленном на белой войлочной подстилке, забавляли громкие причитательства проповедников из Бухары и Сийидов относительно того, кто из них должен стоять ближе к нему по правой руке.